Говорил меж тем корней прожженный. Что? <смех> Язык от не двигается. Ну да ничего. Ты молчи, ваше степенство. Я говорить стану с тобой. Было время, быком ревел. но нашего даже брата медведем рычал. А теперь видно, что у слепого кутенка <смех> не стало ни гласа. «Непослушание!» Марко Данилыч только храпел, глядя на присевшего к нему на кровать Корнея, о чем тот прежде и подумать бы не посмел. «Я ваш степенство. Теперь я за другим расчетом к тебе пришел?» Продолжал Корнеев Евстигнеев. «Лучше меня самого знаешь, дела мои!» Дела за какие в Сибирь на каторгу ссылают. Кто велел мне рошенского приказчика Ефима Волчанина, избыть? Письмо-то, вашей милости, у меня цело? Утопил я Волчанина. Сделал в аккурат. особого награждения не получил. Забыл, видно. «А как на низу поддельные документы мы с тобой сбывали?» «И это видно, Забелл!» «А как обобрали сытинскую купчиху Молодцову?» «Тоже запамятовал!» «А как до смерти угорело у тебя двое Молодцов, чтобы только расстаться тебе с ними, и чтобы они дел твоих на суде не показали?» «Печи-то ведь я по твоему приказу топел!»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 Так разочтемся же теперь. Двести тысяч подавай, а не то сам возьму. Давай ключи-то. Не может ни слова сказать, Марко Данилыч. А не то так, пожалуй, мы принцессу твою к уголовщине прицепим. Продолжал Корней. Из Фатьянки-то всех фармазонов забрали. Ищут и тамошнюю барыню Алымову.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 «Давай же делиться!» «Где ключи-то? Под подушкой, что ли?» И полез рукой под подушку умиравшего. Напрягши, какие оставались силы, Марка Данилыч поднял было здоровую руку, но она упала и осталась неподвижной. Отведенная по тапу Максимычу комната была рядом со спальней Марка Данилыча. Заволжский тысячник, проснувшись, услыхал говор,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 Были безотлучно при Дуне. Городничего со стряпщим встретил Потап Максимыч. — Что такое случилось? — спросил Городничий, знавший уж Чапурина. Заволжский тысячник не раз бывал у него по смолокуровским делам. — Да вот, ваше высокоблагородие! Разбоем ночью прорвался Корней Евстигнеев, — отвечал Потап Максимыч. — Ограбить вздумал умершего. Однако ж,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 а насчет расчетов я сам спрошу у него по совести сколько считает он за покойным и заплачу с процентами авдотья марковна конечно против того не будет а у вас в заведении вопленницы по нашему по лесному как же бывают без них что за погребение сказала дарья сергеевна позвать надо молвил чапурин сами придут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 Вином обнести, ну и по рукам, поскольку-нибудь напомин души, раздать. — А кроме того, надо вам, Дарья Сергеевна, озаботиться, чтоб в день похорон изготовлен был самый лучший обед, — молвил Потап Максимыч. Сейчас были городничий со стряпчим, Сами назвались.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 Денег ведь много понадобится. Без Авдотии Марковны ни за что на свете не вскрою. Повысив голос, промолвил Потап Максимыч. «Скроем после похорон. Об деньгах не заботьтесь. У меня их достаточно. Расчесться успеем. Времени много впереди. Пишите же записку, да посылайте скорей за этим старинщиком». Дарья Сергеевна вышла.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 В другие вошла Ольга Панфиловна, вся в черном, помолившись и поклонясь до земли покойнику, и она обратилась к Потапу Максимовичу с предложением услуг присмотреть за похоронным столом и за чаем, потому что Дарья Сергеевне будет не до того. «Я здесь».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 Иной раз Груня может почитать. Она эти порядки знает, — сказал Чапурин. — Нет уж, Потап Максимыч, пусть ее приду не остается, — молвила Дарья Сергеевна. — Что, Авдотья-то, Марковна? — спросил Чубалов. — Плачет, убивается, — отвечала Дарья Сергеевна.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 «Вот это человек так человек!» — думал Чепурин. «Мало таких нони на свете водится!» Схоронили Марка Даниловича. Герасим Силыч и в доме, и на кладбище службу по нем отправил, а Потап Максимович поблагодарил властей, что помехи не было, и просил, чтоб впереди какой-нибудь неприятности не случилось. Без благодарности ведь того и гляди, и Пойдут бумаги писать до всех и приструнят. Городничего и Исправника и городского голову Просили быть на похоронах, И всех угостили на славу. Протопопа с Причтом опасались, Чтоб он не послал доноса, Но по совету городничего Потап Максимович послал на весь клир Два ваза рыбы, икры и прочего другого,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 А для того, чтобы заведение и промысла оборотить в деньги, необходимо нужны по крайней мере двое человек. Один, чтоб унженские лесы на низу рыбные промыслы и баржи продал, а другой пока мест бы здесь при доме понаблюл и тоже продавал бы понемножку, что есть при нем, — сказал Потап Максимыч. Для посылок в лесные дачи и на волжские промысла —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 Положили бы целковых сотнягу на месяц. Куда бы ни шло, можно бы было решиться. Тогда, ежели где и редкостное выпадет, можно послать Иванушку. Он натарел, и по книгам и по иконной части, и по редкостным вещам. Удатливая голубушка. Хорошо, ежели бы столько положили. Да не дадут. Шутка сказать. Тысяча двести целковых на год. Не дадут.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 А то толкуем мы толкуем, а все равно в потемках бродим. Надо узнать, сколько наличного капитала, сколько векселей. Опять же, там и счета. Покойник от сам ведь их вел, своей рукой писал. А может, статься, найдется и последняя его воля». «Скрывайте», — сказала Дуня, подавая ключи Потапу Максимычу. «Нет», — сказал он, не принимая ключей.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 до тех пор не вывезу в Россию из Хивинского плена, находящегося там, Мокея Данилова?» Все диву дались, а Дарья Сергеевна, всплеснув руками и громко вскрикнувши, так и покатилась настоявший возле диван. На другой же день Чапурин послал к Субханкулову эстафету,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 Старая болящая, куда уж мне об Венце помышлять. Жених мой, гроб сосновый. Давно меня он дожидается. А хочешь, не хочешь, придется с Макеем Данилычем встретиться. Боязно, ведь ровно с того света выходец».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 стали разузнавать стороной мысли о замужестве богатой сироты и те кумушки, что прежде были засылаемы к Марку Даниловичу сватать купчиков, Но всем от Потапа Максимовича один был ответ. «А в доте Марка мне не приказывать, не советовать я не могу. Да и раненько бы еще ее, о выходе замуж думать. У родителя в гробу ноги еще не обсохли». И, ругая Чапурина,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 — Это так. Это во всякой торговле бывает, какую не возьми, — сказал Потап Максимыч. А в год сколько барыша? — И это мудрено сказать, — уклончиво ответил Герасим Силыч, — и год на год не приходит. Фот ты пропасть какая! Чуть не битый час толкуем, а все попусту. Толков много, только толку нет, — скликнул нахмурясь Потап Максимыч.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 Страшно показалось Дуне предстоявшее одиночество, особенно печалила ее разлука с Груней. К ней теперь привязалась она еще больше, чем прежде, до размовки. Уговорились так: К двадцатому дню после кончины Марка Данилыча приедет к Дуне Потап Максимыч и Аграфена Петровна с детками, и все они пробудут до Сорочин. После того Дуня с Дарьей Сергеевной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 «Сам увидишь, что помощь Сивковых стоит больше», сказала Аграфена Петровна. «Так расскажи, Дуня, не утай от второго отца», ласково молвил стихший Потап Максимыч. «После расскажу, после, когда буду у вас в Осиповке», сказала Дуня. «А теперь видит Бог, не могу, язык не поворотится».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 А что озорной, так впрямь озорной. Сколько он в скитах у матерей начудил, так и рассказывать всего не расскажешь. А голова умная, и точно, что доброй души человек. Куролей сита перейдет время остепениться, и ежели возьмет за себя умную да хорошую жену, чистое золото выйдет из него. Частенько у меня бывает, сказал Колышкин, да и живет неподалеку.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 «Не придет ли вечерком? Давно что-то не бывал», — ответил Колышкин. «А не придет. Спосылать можно». «Пожалуйста, Сергей Андреевич, спосылайте. Мне непременно хочется с ним повидаться». «Можно и послать», — молвил Колышкин и тотчас же послал за Самоквасовым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 А сколько с дяди-то пришлось? Половина, что после дедушки осталось. На двести тысяч, ответил Самоквасов. С таким капиталом можно повести дела, молвил Чепурин. Переписывайся, в здешние купцы, да заводи торги, только черне шалопайничать. Пускай там ради озорства не ездить, не повестничать там. «Пора остепениться, любезный Петр Степанович, а то и не увидишь, как дедушки на двести тысяч вылетят в трубу». «Что было, то прошло, да и бельем поросло», с глубоким вздохом промолвил Петр Степанович. «Был молод, был неразумен, молодая кровь бурлила, а теперь уж я не тот» укатали сивку крутые горки. Как оглянешься назад да вспомнишь про прежнее беспутное время, самому покажется, что причь глупостей до сей поры ничего в моей жизни не было. А жениться бы тебе, Петр Степанович, с хорошей женой сам бы ты был хороший человек, сказал Потап Максимыч. Годков-то уж тебе немало, из подростков вышел. Право не порали. А От дядя отделился, имеешь теперь свой капитал. Рожна, что ли, тебе еще. ты тянет с белицами, да с молоденькими старицами воландаться. Что мне скиты? Пропадая, не пропадом и ухом не поведу, сказал Петр Степанович. Дядя каждый год меня с милостиной туда посылал. Не своей охотой ездил я на кеженец. Теперь-то время прошло. Толкой. Знаем и мы мой понемножку», понемножку, сказал Потап Максимович. Никому спуску не давал. Хоть фленушку взять. Сестрице моей воспитанницу. Валан дался ведь с ней. Но скажи правду, матку, как есть на чистоту. И лукаво поглядел на Петра Степаныча. «В скитах, да и везде в ваших лесах много сплеток плетут. Потап, Максимыч, ответил Самоквасов, а если что и было, так я теперь от всяких обителей отшатился, пропадая они совсем. Все примолкли. Спустя немногое время Колышкин спросил Петра Степановича. Домика, не присмотрели ли? Нет, тоскливо ответил Самоквасов.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 Слуха, что я тебе, <свят) <свят> засмеялся Чепурин. Сам ищи, дело-то будет вернее. Под эти слова еще человека два к Колышкину в гости пришли, оба пароходные. Петр Степаныч ни того ни другого не знал. Завязался у них разговор о погоде. Стали разбирать приметы и судить по ним, когда на Волге начнутся заморозки и наступит конец пароходству. Марфа Михайловна вышла по хозяйству. Получив минуту, а графена Петровна кивнула головой Самоквасову, а сама вышла в соседнюю комнату. Он за нею пошел. — Садитесь-ка возле меня, Петр Степанович, — указывая на кресло, сказала она. Он сел. Аграфена Петровна продолжала. А я ведь далеко за Дуньей ездила в Рязанскую губернию и только что воротилась. В первую же ночь Марка Даниловича не стала. Слышал я Давича утром. Тамошние торговцы сказывали. Молвил Петр Степанович. А на что? Известно что.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 И послал мне тогда Бог милосердного человека, тятеньку Потапа Максимыча. И была я у него, и до сих пор осталась, как родная дочь. А у Дунюшки кто за ступа? Где покровитель? Одна денешенька что в поле головешка. Дарья Сергеевна при ней, да что же она может?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 — отвечал Самоквасов. — Опротивил мне божий свет. Во всем я отчаялся. Дай, подумал я, съезжу в Комаров, там много знакомых, не размыкую ли с ними кручину. Однако напрасно ездил, хоть бы словечко кто мне по душе сказал. Все только говорили, что я очень переменился. не прежнего удальства, ни прежней отваги, ни веселости нисколько во мне не осталось. Тоски в Комарове прибыло, и там я пробыл всего трое суток.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 «Помнит. Очень твердо помнит», — сказала Аграфена Петровна. «Что ж мне теперь делать? Господа ради, скажите, Аграфена Петровна, что делать мне?» Со слезами на глазах просил Самоквасов. «Не знаю, что вам сказать, Петр Степаныч. Много бы я вам еще порассказала. Да слышите, Марфа Михайловна идет», — сказала Аграфена Петровна. «После сарачин, когда будет она в Вихареве».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 Колышкин, глядя на него, улыбнулся.